глава 3 лишь часа в четыре на следующий день мне удалось связаться с моей бывшей подружкой с римской отС когда до нее дошло что мне нужны фамилия и адрес одного абонента она тут же заявила что это против правил и что оказав мне такую услугу она рискует остаться без работы. после долгого бессмысленного разговора от которого я чуть не сошел с ума она наконец предложила обсудить это дело за обедом Я сказал, что буду ждать ее в 8 у Альфредо и положил трубку. Я знал, что одним обедом тут не обойдешься, поэтому в качестве добавки купил ей компактную пудру за 17 тысяч лир. Пудра выглядела довольно броско, и можно было подумать, что она стоит в три раза дороже. Я не видел девушку три года и даже не узнал, когда она вошла в ресторан Альфредо. Я подивился, как же это она могла когда-то выйти победительницей на конкурсе красоты. Три года могут наложить заметный отпечаток на форму и внешность любой итальянской женщины, если она не следит за собой. А эта девушка, с тех пор, как я видел ее в последний раз, никакой диеты, очевидно, не соблюдала. Уж слишком разителен был контраст. Были долгие отговорки. Но после того, как я сунул ей пудру, она, наконец, согласилась узнать для меня фамилию и адрес абонента, номер которого был нацарапан на стене в гостиной Хелен. Она обещала мне позвонить утром. Ждать мне пришлось до половины двенадцатого. К тому времени я готов был задушить ее. В ее голосе зазвучала язвительная нотка, когда она сообщила мне, что абонент — женщина. Ну ладно, женщина так женщина, сказал я. И не надо заводиться. Одно из двух: либо абонент мужчина, либо женщина, так ведь? Ты же не думала, что это окажется собака, верно? "Не кричи на меня", огрызнулась она. "Я вовсе не обязана давать тебе эти сведения". Я мысленно сосчитал до пяти, прежде чем смог довериться собственному голосу, потом сказал: "Слушай, давай не будем, а? Это строго по делу. Сколько раз тебе говорить? Она сказала, что интересующая меня дама проживает на вилле Палестра, бульвар Паоло Веронезе, и зовут ее Майер Сетти. Я записал фамилию и адрес. — Большущее спасибо! — сказал я, разглядывая запись в блокноте. — Сетти! — Сетти! — так? — она подтвердила. — И тут до меня дошло! — Сетти! — Я вспомнил, что нью-йоркская публика считала убийцей Менотти Фрэнка Сетти, гангстера, соперничавшего с Менотти. Неужели Майра Сетти его родственница, жена, сестра или даже дочь? Неужто есть какая-то связь между этой женщиной, убийством Менотти, Фрэнком Сетти и Хелен? Тут я осознал, что моя бывшая подружка что-то говорит. Ее высокий голос бился мне в ухо, но мне уже было не до нее. Я опустил трубку, сердце стучало от возбуждения. «Сетти!» «Может, это и есть ключик, который я ищу?» Я вспомнил слова Максуэла, будто Хелен была замешана в убийстве Менотти, и именно поэтому она приехала в Рим. «Если Сетти действительно организовала это убийство...» Я решил, что неплохо бы взглянуть на виллу Палестра своими глазами. Зазвонил телефон. Вероятно, моей бывшей подружке хотелось знать, почему это я бросил трубку, но я не стал ее снимать.